Довольно людей кормили сластями, и у них от этого испортился желудок. Нужны горькие лекарства, ядкие истины. Но не думайте, однако, после этого, что автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков. Боже его избавит от такого невежества. Ему просто было весело рисовать современного человека, каким он его понимает, и к его и к вашему несчастью слишком часто встречал. Будет и того, что болезнь указана. А как ее излечить, это уж Бог знает.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 «Ведь это народ, сказал он, — «и хлеба по-русски назвать не умеет, а выучил. Офицер, дай на водку. Уж татары по мне лучше, те хоть не пьющие». До станции оставалось еще сверсту. Кругом было тихо, так тихо, что по сжижанию комара можно было следить за его полетом. Налево чернело глубокое ущелье. За ним и впереди нас темно-синие вершины горы, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне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 У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли со всеми почестями и повели в кунатскую. Я, однако ж, не позабыл подметить, где поставили наших лошадей, знаете, для непредвиденного случая. «Как же у них празднуют свадьбу?» — спросил я штабс-капитана. «Да обыкновенно. Сначала мула прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу».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 Через несколько мгновений поднимаю их и вижу. Мой карагез летит, развивая хвост, вольный, как ветер. А геуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Паллах, это правда, истинная правда. До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг... Что ж ты думаешь, Азамат? В мраке слышу. Бегает по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю. Я узнал голос моего карагеза.